Глава первая. Молодежь офицерская, лишь вчера в к и т е л я т я н е труку за следующий, память мне те ребя, тех, кто жизни обученные, дай-то бог только треть, и от случая к случаю всем придется гореть. Подводник с эскортом. Вижу, вы определились. Так точно фрегат, капитан. отозвалась лейтенант т е р с и м о н я н и, не удержавшись, уже куда более уныло добавила: Гердя всегда с жеребьевкой везло. Ну, это еще вопрос, кому тут повезло, хмыкнул Ярослав. Офицеры глубинного флота на отдыхе та еще стая. Сравнил бы их с макаками, да все приматы оскорбятся такой аналогией. Анна Мария промолчала, но очень красноречиво. По лицу видно, что ей как раз безумно хотелось бы хоть одним глазком взглянуть на пресловутый кутеж глубинников, про к о т о р ы й им наверняка много чего рассказывали, причем в стиле: "А потом я поймал вот такую рыбину, с вот такими сиськами". Ну да, больше, чем на войне и на охоте, врут, разве что в конфедерации на выборах. Не переживай, успеешь еще вдоволь налюбоваться, добавил фон Хартман. Дежурная полувахта готова. Катер за экипажем должен подойти через полчаса. И это. За в х о з а не забудьте покормить. Да, расписание со... т е р с и м а н я н осеклась, глядя куда-то мимо командира. Мы готовы. Причину ступора лейтенанта и остальных в отсеке Ярослав осознал, когда обернулся. Если Герд Неринг в бело-зеленой парадке глубинного флота, усилиями кружка рукоделия доведенной до состояния выгодно подчеркивающей особенности фигуры, выглядела она отлично, то стоящую рядом с ней девушку в красном шелковом платье фон Хартман в первый миг попросту не узнал. Хотя бы потому, что глаза настойчиво говорили про грудь второго размера, но руки помнили другое. Как я выгляжу? С трудом проглотив фразу "Главмех, вы женщина", фрегат-капитан удивленно выдохнул. А я и не знал, что у нас на борту есть плойка. У нас ее и не было, сообщила прекрасная незнакомка глубоким сопрано, лишь отдаленно похожим на голос прежней Сильвии Иван Аллен. А теперь нет одного электрочайника. Красота требует жертв, командир. Сдаюсь, поспешно сказал фрегат-капитан. За такую красоту и трех чайников не жалко. Если экипаж Имперца преображение главного механика просто шокировало, то на рулевого и Мичмана в портовом катере появление из рубки подводной лодки двух женщин произвело эффект разорвавшейся бомбы глубинной, фунтов на с 0 0 с о т способной при удачном попадании заставить всплыть к верху брюхом стаю китов. р е в а н ш Мичман взял на пристани, когда Фон Хартман со своими спутницами увидел присланную за ними машину. Шестиколесный монстр, сверкающий хромом и никелем, выглядел к о н ц е н т р и р о в а н н о й на с м е ш к о й над Комитетом по экономии стратегических материалов. Просто день сюрпризов, не удержался фрегат капитан. Я и не знал, что у нас такие имеются. А у нас и не имеется. Не уловив сарказма, с гордостью пустился в о б ъ я с н е н и е Мичман. Это трофейный д ж у р а й с к в а й р из гаража конфедератского губернатора. Адмирал приказал вас доставить именно на ней. Машина. Сильвия умудрилась произнести эту фразу с настолько томным предыханием, что вздрогнули не только мужчины, но и Герда Неринг. А под капот заглянуть можно? А порулить? Не положено, отрезал Мичман. А если прищурился фон Хартман, девушка очень попросит. Все равно нельзя. Уже тоном тише, но также решительно произнёс Мичман: "Тут навык нужен. Двенадцать цилиндров, триста кубических дюймов. Бензин и масло эта штука жрет как два торпедных катера. Чуть педаль передавил и уже в кювете. Были прецеденты." Глаза у Сильви от этих слов уже не просто загорелись, а опасно вспыхнули. Так что в салон лимузина засунуть ее у ф р е г а т капитана получилось только при помощи Герды, да и то с трудом. Ох ты, а это что, р а д и о л а и бар? Уго. Давайте не злоупотреблять щедростью адмирала, предупредил Ярослав. Приберегите силы для пьяной чайки. На самом деле официальное заведение называлось Королевская чайка из пены волн. обыгрывая одну из классических сказок первопоселенцев. Однако даже в многочисленных документах фон Хартман это название практически не встречал. Возможно, конечно, это была специфика протоколов, составляемых военной полицией. Внешне двухэтажный домик напоминал старинный еще до перехода замок с тремя в ы ч у р н ы м и башенками. Правда, даже в детских книжках эти замки не изображали розовыми, но тут уж сыграла свою роль специфика строительства на архипелаге. Стройматериалы приходилось везти через океан, а коралловая крошка имелась под ногами. За время отсутствия фон Хартмана замок почти не изменился, лишь одна из башенок лишилась зубцов, а на фасаде появилась дюжина лунок — память о налете конфедератских палубных штурмовиков. А еще раньше у входа не дежурила пара мрачных старшин, которые при виде джурая сначала п о д о б р а л и с ь в некое подобие стойки смирно, но при виде всего лишь фрегат капитана снова расслабились. Прошу прощения, фрегат-капитан флота. Личное оружие надо будет сдать. Правила знаем, при себе нет. Весело сообщил Ярослав. Однако старшина по-прежнему перегораживал своей тушей проход. Еще раз прошу извинить, фрегат-капитан. Только по правилам офицер может пройти с одной спутницей, а эта дама... А я и есть с одной спутницей, не меняя тона отозвался фон Хартман. Глаза разу ему дило, это дама, лейтенант флота. Старшина выпучил глаза, раскрыл рот и молча сделал шаг в сторону. Ярослав под р у к у с в а н а л е н торжественно прошествовал внутрь, замернул за угол, дожидаясь Герду, и тут же облапал ее свободной рукой за талию. Но пискнула лейтенант Нейринг, не пытаясь впрочем освободиться: "Вы же сказали, это я кретину на входе сказал", пояснил фрегат капитан, "а здесь внутри правила другие". Если не будет видно, с кем ты пришла, сразу налетит стая гигантских москитов, жаждущих потыкать хоботком, и вечер будет безнадежно испорчен. Правда, остановившись на пороге зала, добавил Ярослав, мы еще довольно рано пришли. Рано? С точки зрения г е р д е н е р и н г ресторанный зал уже представлял собой нечто среднее между полем битвы и н а з и д а т е л ь н ы м лупком оргияничествцев. и Конечно, в ее родной деревне тоже имелся трактир, и там иногда случались пьяные драки, но женщин туда не допускали, не говоря уж о медленных и не очень танцах, слабо связанных с музыкой, и местами почти переходящих в занятия сексом стоя, и уж точно не стоя на столе. Но сквозь табачный дым люстры еще видно даже вензель на потолке. Ярослав не стал пояснять, что попытка изобразить очередью из пистолета-пулемета символ правящей династии. Как раз и стало причиной табуирования личного оружия в чайке. Удивительно, но из посетителей казино на втором этаже тогда никто не пострадал, по крайней мере непосредственно от пуль. И пьяные в проходе между столиками не валяются, так что еще довольно все прилично, да. Главное, комиссару Тяна это не показывать и не рассказывать. Не доросла она еще до глубинников естественной среде обитания. Вопреки опасениям фон Хартмана, первая атака пришлась как раз по нему. Стоило сделать несколько шагов, как из-за декоративной колонны вывалилась пергидрольная блондинка в синем платье, спорванной бретелькой, и с воплем "Ой, какой красавчик!" попыталась повиснуть на Ярославе. Впрочем, сам фрегат-капитан даже отшатнуться толком не успел. Сильвия Ван Ален, не переставая мило улыбаться, сцапала блондинку за горло и приложила о колонну. Тебя здесь не стояло, сучка крашеная, усекла? Блондинка явно испытывала большие проблемы с речью и дыханием, но смогла часто-часто заморгать. Вот и отлично, обрадовалась главмех. Вали, пока я добрая, увижу еще раз утоплю в гальюне. Как ты? Резко в голосе Герды смешались осуждение и восхищение, с явным перекосом в последнее. Ярослав почувствовал, что теперь к нему прижимаются с обеих сторон. Жизнь злая штука, подруга. Будешь много зевать последние и спасти вырвут. Некоторое время назад Ярослав довольно часто представлял себе, как вновь появится в этом зале. Правда, до реальности его фантазия так и не дотянула. Раньше, раньше хана глубины и его офицеров начинали приветствовать еще от входа. Сейчас же выкрики Ави император и другие куда менее цензурные означали всего лишь какой-то хрен с двумя классными телками на буксире. Они дошли уже до середины зала, но свободных мест на троих видно не было. фон Хартман уже начал прикидывать, кого будет проще потеснить, как вдруг заметил у сдвинутых вместе столов у стены знакомое лицо. Идем тихим ходом, скомандовал он. Предосторожность оказалась лишней. Во-первых, оркестр как раз принялся наигрывать о ч е р е д н о е попурри, а во-вторых, за столами шло настолько бурное обсуждение. что на окружающую действительность никто не обращал внимания. фон Хартман без помех занял позицию за спиной у выбранной жертвы и лучшим преподавательским тоном рявкнул: к у р с а н т Васильев, встать!" Ярослав Ахмедович, я молодой к о р в е т к а п и т а н в скочил, опрокинув бутылку вина перед собой, о шалело мотнул головой. "А, Ярослав Ахмедович, это в самом деле вы? Мы тут..." Обмываем. Мы потом уже поводу. Не удержавшись, фрегат капитан подмигнул бывшему курсанту. Нам бы десять к и л о т о н боевого отпраздновать. Найдется место? Да, конечно. Парни, живо очистили диван. Это сам фон Хартман. Десять тысяч боевого? переспросил сидевший рядом лейтенант. А чего это недавно топили на десятку? Ему тут же принялись нашептывать на оба уха сразу. А еще трое пристроились рядом слушать. Пробиравшийся к дивану вместе с девушками фон Хартман расслышал только та самая белая субмарина и авианосец. После чего добрая половина сидевших за столом округлостью глаз дружно с т а л а напоминать лемуров. А перед Ярославом из воздуха сконцентрировался бокал со следами губной помады и сразу три бутылки. А янтарная смола для дам найдется? Сейчас организуем. Фон Хартман поискал взглядом корвет капитана и обнаружил его уже на сцене, как раз в процессе в ы д и р а н и я микрофона у певички. Та визжала, микрофон жалобно хрипел, сидящие в зале выражали свое негодование недовольным шумом и парой бутылок, к счастью пущенных уже не очень твердой рукой и упавших с большими недолетами. Так, тихо всем. уровень шума в ответ стал еще больше и тогда Максим заорал заткнулись все суки тишина в отсеках привычная команда подействовала глубинники ошарашенно смолкли значит так парни корвет капитан пошатнулся но благодаря микрофонной стойке все же сумел устоять на ногах слушать всем у нас тут сам фон Хартман тот самый хан глубины Тишина стала еще более оглушительной. Кто-то з а з в е н е л то ли о б р о н е н н о й вилкой, то ли челюстью. Еще кто-то отчетливо произнес: «Да не быть того не может». Придется сказать пару слов. Вздохнул Ярослав. Присмотрите за местом. Он направился к эстраде, слыша, как по сторонам, словно волны от бульба расходятся ш е п о т к и Глазом не верю. Его же утопили в проливе меч рыбы. Мне говорили на берегу, спился. А я еще думаю, кто это такой л и х о й сразу с двумя бабами в обнимку. Старая школа у них был стиль, теперь таких не делают. Вот уж не ждал увидеть. Ну теперь тому берегу точно хана раз самхан с нами. Поднявшись наверх, Ярослав стукнул ногтем по микрофону, обвел взглядом зал и едва не задохнулся от привычности узнавания. Он словно вновь оказался в аудитории под внимательными взглядами вчерашних мальчишек, только у этих форма была чуть наряднее, а еще прибавилось всяких в е с ю л и к и седых в неполные тридцать лет волос. И только теперь он понял, что должен сказать. Я вернулся, ребята. Утопим их в с е х Еще одну долгую секунду зал молча осознавал услышанное, а потом взорвался ликующе яростным ревом. Капитан Такэда, победитель? Суммарный расход сто тридцать шесть снарядов. По данным воздушной разведки нашим огнем уничтожена артиллерийская батарея среднего калибра, подожжен склад артиллерийских боеприпасов. И подавлен штаб Северного опорного пункта гарнизона в подвале вицегубернаторского особняка м а р о к е и и Комбат Скотт Петерсон удивительно хорошо читал высотную облическую фотосъемку. Работу дальномерного поста и башенных команд признаю хорошей. Ударная полусотня работать корректировщиками огня не обучена, но старания бортстрелков можно в целом счесть удовлетворительными. На горизонте все еще курился дымами атолл. Что там могло столько времени гореть, вряд ли понимали даже в десанте, хотя уже которые сутки подряд топтали о т о л ногами, выковыривая из нор последних имперских недобитков. В буквальном смысле этого слова туземное ополчение проявило совершенно несвойственную ему лояльность. и сражалась за имперцев на столько же яростно, как и в своих людоедских войнах, после которых на свалку истории отправлялись целые этнографические карьеры вместе с монографиями о несуществующем более племени архипелага и горестно рыдающими впоминальном запое академиками. От артиллерийской батареи в зоне высадки Гиммель в первый же день боев осталась единственная пушка. Лейтенант артиллеристов оказался слабым видящим и вовремя поднял тревогу, когда из нор в земле почти что под складом боеприпасов полезли укрытые шаманским пологом о с т р о у х и е чернокожие головорезы с мачеты имперских штурмпионеров, револьверами и гранатами. Артиллеристы гранатами же, ручником и станкачом удержали позицию вокруг бесполезной на прямой наводке гаубицы. Недобитых соседей принимали дважды. В последней свалке дрались уже шомполами, пустыми ящиками и камнями. Если бы не пара огневых налетов истребительного звена и долгий круг н а б р и ю щ и м с обстрелом земли бортстрелками, смяли бы и последние орудия. Командиром башен официальную благодарность всем расчетам поощрения из капитанского наградного фонда решил Такеда. С полусотней будем работать. Джинни, что со здоровьем летного состава? Девятнадцать раненых и обожженных, четверо тяжелых, стабильных, одна тяжелая, критическая. Бортстрелок Юлиана Семицкая умерла от ран и ожогов, не приходя в сознание в 16:37. Подобранные с воды экипажи в целом к несению службы пригодны. Считавшиеся утерянными в бою 021 и 023 Красный все четверо лежат в бинтах у армейских к о н а в а л о в под навесиком где-то на Ити-Тараи и пребывают в полной уверенности, что их там вылечат или хотя бы не дадут помирить. о п т и м и с т к и согласился Такэда. Страшная же дыра, четвертая категория армейского снабжения. К сожалению, их борты не летнопригодны, да и на месте борт стрелка гонять их лично я разрешу только под угрозой гибели. До сих пор не понимаю, как они там сели. В полголоса сказал Ахунта. Мы с мужем там были на третий год свадьбы пролетом. Наша мокрая курица и та чуть за полосу не выехала днем с работой всех служб и трезвым пилотом. Но это как раз просто, усмехнулся Такеда. Просто? Не поверил Ахунта. Когда девочки п р о т р е з в е е так э д о вовремя вспомнил, что он больше не летчик и торопливо исправился. Когда экипажи пришли в себя, им показали все еще перекрытую на глухо полосу. Мягкой посадкой они целиком обязаны усталости, которая просто не дала им слишком много думать и ровному сильному боковому ветру, который сам проносил самолеты между препятствиями. Ну и доктор, вы же сами должны это знать. И сдаюсь. Нетерпеливо о т р е з а л а Хунта. Айвен, я косметический хирург, а не боевой пилот. В сумерках, из кровопотери, они просто уже толком не понимали, куда на самом деле садятся. Вздохнул Такеда. Только и видишь, что круг такой серый над капотом, как тоннель, по краям что-то н е с у щ е с т в е н н о е и препятствия выныривают одно за другим, одно за другим. Ты не соображаешь обычно в этот момент ничего. На мостике повисла тишина. Совещание окончено, все свободны, объявил Такэда. Спасибо, вы и ваши боевые части отлично поработали. Если вдруг окажусь кому-то нужен, я на ангарной палубе. За первые сутки боя Такэда совершил невозможное. Обе воздушные группы нанесли удары по м а р о к к и и даже сумели добиться каких-то попаданий в значимые цели. После этого все побитое безжалостно отправилось на аварийные посадки на любых клочках земли, куда им хватало флотского запаса горючки в баках. Остатки получилось два раза по очереди посадить на палубу, дозаправить, обвесить и поднять в бой снова. В промежутке, согласно требованиям армейского командира линкора, кое-как запихнули четыре артиллерийских налета по острову и непосредственную воздушную поддержку наземных войск. не особо эффективную, но с учетом всего произошедшего куда лучше, чем никакую. К моменту окончания активной фазы боев ВАЗ-61 Кайзербай все еще имел полностью комплектную по самолетам ударную полусотню, хоть и сводную, зато при некотором избытке экипажей. Даже сейчас на ангарной палубе торопливо лотали пригодные к мелкому ремонту самолеты, и возле одного из них прямо на глазах разгорался скандал: что здесь происходит? Такэда сходу раздвинул небольшую толпу из палубных и десятника. Под розовым корпусом самолета оживленно дискутировали палубный же сотник и Газель Стилман. Патент-лейтенант Стилман в агрессивной форме отказывается приводить самолет в уставной вид после ремонта, Такэда Дона, отрапортовал сотник. Командир, прикажите им! Яростно сверкнул очами Газель Стилман. Это мой самолет, не имеют права! Такэда посмотрел на розовый самолет. Его взгляд скользнул по шаржам. И застыл на корявых надписях на брюхе и нижней стороне крыла. Одна выглядела свежей, краска не успела просохнуть. Айша б а г д а с а р я н т а к е д а вздохнул. Патент лейтенант Стилман. Я понимаю ваши чувства, сказал он, но требую на этом и прекратить. Не превращайте боевую машину в фетиш культ мертвых. Вы не в империи, летайте за живых. Это приказ. Хай, т а к е д а Дона. Мрачно подтвердил а г а з е л ь р а с ц в е т к у оставить, продолжил Такэда. В случае повреждений восстанавливать, при окончательной утрате самолета новый предоставить экипажу в уставном виде. Хай Такэда дону слегка обалдело подтвердил сотник. А вам, патент лейтенант, я настоятельно советую уже сейчас подтянуть навигацию по счислению координат, научиться уже наконец брать поправку на боковой снос при высокой скорости ветра. И получить у бортовых секретчиков методичку по слепой и туманной посадке в темное время суток, закончил Такэда. Как вы знаете, имперские подводники обычно полагают, что ночью они почти в безопасности. Но у нас с вами есть все средства доказать им обратное, не так ли? Я их просто утоплю, мрачно пообещал а г а з и л ь Стилман. Всех.